Глава 17. Эта прогулка показала Селене, что магически она еще плохо воспринимает окружающий мир. В отличие, например, от Конора, хоть ей и повторяли, что способности у нее сильные. Два часа, отпущенные Джари на экскурсию, медленно, но верно сокращались. Бернар без устали исследовал место и его растительный покров. Маги, девочки и мальчики во главе с Анитрой и плетущимися в конце Вильмы и Моди, которые старательно делали вид, что их здесь нет, почтительно ходили за старым эльфом. Ринсгердом всегда появлялись и снова пропадали неожиданно. Они оставляли свои балахоны в каком-то укромном месте, перекидывались. А потом жадные изучали окрестности, неутомимо и стремительно носились среди кустов и деревьев. Несколько раз Селена даже успела их заметить, когда они в черно-зеленых лесных тенях мелькали тенями серыми, время от времени резко останавливаясь. Лишь где-то раза два, снова перекинувшись и одевшись, оба прибегали поесть мясных полосок и выпить взятой с собой кипяченой воды или компота. Ожидая остальных, смягченная теплым спокойным денечком и звенящим щебетом разноголосых лесных птиц, Селена успела подремать, причем девочки Ирма и Люция последовали ее примеру, устроившись на ней головами, как на подушке. А когда Селена вышла из дремоты с твердым намерением начать подготовку к возвращению, она обнаружила еще и прикорнувшего на ее руке Вадя. Будить мальчишку-оборотня было жаль, и она снова заставила себя расслабиться. Братство как-то выпадало из ее полусонных наблюдений за участками учебного пикника. Иной раз, открывая глаза, она видела Конора, который сидел рядом и задумчиво смотрел на лес. А потом, очнувшись от сна, она видела братство в полном составе, негромко что-то обсуждающее, а внутри братства Оливию на руках Мирта. Но полностью пробудиться ее заставил именно Конор. В очередной раз, открыв глаза, девушка увидела, как он, словно сидевший рядом, вздрогнул и напрягся, глядя на лесистый холм справа. В следующие секунды на ноги встала, неуверенно покачиваясь, Люция, и тоже пока еще сонно уставилась на лес. Сон слетел мгновенно. Селена осторожно разбудила сладко спящую Ирму. Вадя вскочил, едва девушка пошевелилась – Безмятежная расслабленность под солнцем, в небольшой тени куста, под которым устроили пикник, дремотная истома в мягком теплом воздухе, напоенном запахами сухой земли, трав и ароматами цветов, все это резко исчезло. Теперь Селена больше прислушивалась к звукам, хотя понимала, что не звуки насторожили Конора и Люцию. Сама она слышала только ленивый шелест трав и листьев под редким ветерком. Но эти двое... Люция шевельнулась и в раскорячку приблизилась к мальчишке. Взялась за его руку. Сначала девушке показалось, что девочка-дракончик боится как бы не упасть. Но Конор, не глядя кивнул, будто услышал что-то сказанное Люцией, и еще напряженней уставился вдаль. Шепотом попросив волчишку не кричать и громко не разговаривать, Селена быстро принялась свертывать место пикника. Ирма только посмотрела на Конора и Люцию и, как ни странно, молча принялась помогать собирать вещи и продукты. Последних было мало. На свежем воздухе народ оголодал, особенно подростки-оборотни, шныряющие повсюду, и подмел почти все подчистую. «Селена», — монотонно сказал Конор, не глядя на нее. «Можешь вызвать Джари, чтобы он приехал сейчас?» «Постараюсь». Тихо, чтобы не сбить его наблюдение, откликнулась девушка. Она быстро присела на сложенный коврик и прогнала магические книги перед внутренним взглядом. После чего представила лицо семейного и шепотом почти одними губами проговорила заклинание вызова. И увидела Джарри. Он будто прислушивался к чему-то, а потом что-то сказал в сторону и исчез из внутреннего видения. А Селена интуитивно поняла, что он побежал за машиной и через несколько минут прибудет к изгороди. И продолжила сборы пикника. Братство, гулявшее неподалеку, резко остановилось. Мельком Селена подумала, а не вошли ли они в ее короткий внутренний разговор с ее семейным. А потом скорым шагом направилась к Конору. Тот быстро переговорил со всеми. Ника побежал к своей машине, стоящей на территории деревни. Перекинувшийся Колин пропал в кустарниках в поисках Ринт и Герда, как поняла Селена. Мирт и Хельме помогли Селене перенести вещи в деревню и погрузили в машину. Кроме того, мальчишки перенесли Ирму и Оливию. Люция проковыляла сама и велели перенесенному ранее Ваде сторожить девочек. В этой охране для Вади смысла в сущности не было. В магически защищенной деревне уже безопасно. Но Мирт, обрадованный, что сестра теперь находится в полном сознании, сказал, что эта охрана Оливии нужна ему лично, для собственного спокойствия. Только после этого Мирт побежал к Бернару. Старый эльф, кажется, пока еще инстинктивно, но уже чувствовал что-то, что его встревожило. Он все еще объяснял девочкам-магам и ребятам азы магической ботаники на практике, а сам то и дело настороженно останавливался, хмуря брови и, глядя в ничто, как будто прислушивался к невнятным ощущениям. То ли комар сел на кожу, то ли шуршануло где-то совсем не так, как шуршит обычно в лесу. Уже предупрежденный Миртом Бернар зорко огляделся, быстро собрал ближе к себе девочек и пошел к изгороди разговаривали негромко, и девушка обмерла, когда вдруг резко поняла, что не слышит уже привычного птичьего пересвиста. Лес замолк. Три темно-серые стрелы вылетели из леса, Селена снова за сердце схватилась, но оказалось, это Колин, и найденные им Герд и Ринд. Они примчались к толпе у изгороди, причем на спине Герда были небрежно завязаны балахоны, его и Ринд. Правда, перекидываться они не стали. Конор и Мирт, скрестив руки в замок, то есть взявшись за кисти друг друга, как показала им Селена, перенесли через магическую защиту деревни, сначала оборотней, затем, передохнув, начали переносить девочек. Селена прицелилась было к весу старого эльфа, но отказалась сразу. Сколько бы ни весил Бернар, она не в таком состоянии, чтобы пытаться поднимать что-то тяжелое. Да и Джари скоро должен появиться». Хельми перекинулся. Едва все, кроме Колора и Аманды, оказались у границ деревни. Взлетел легко, но высоко не поднимался. Из чего обеспокоенная Селена заключила, что он боится показаться на глаза той опасности, которую первыми ощутили Конор и Люция. Засобравшихся у изгороди девушка уже не волновалась. Джарри на машине вот-вот будет здесь, успеет перенести через защиту всех. А вот Колор и Аманда – Не слишком ли они увлеклись, уходя от места пикника? Лучший способ докричаться до колора – мысленный драконий крик в Хельме. Но, кажется, сейчас лучше не кричать ни напрямую, ни мысленно. Беспокоиться о Хельме приходилось еще и потому, что при низком полете он мог травмировать свои крылья о ветви деревьев и кустов. Девушка выдохнула. Из леса показались бегущие Колор и Аманда. За ними летел Хельме, то и дело описывая широкие круги, чтобы быть позади них обоих. Все, все у изгороди, и даже если Джарри опоздает, нарастающий шум мотора из деревни совпал с ровно нарастающим рокотом из леса. Все замолчали. Впрочем, новый странный звук не остановил ребят из братства, а даже заставил заторопиться. Теперь не только Конор и Мирт, но и Мика с Колином переносили самых легких девочек за деревенскую изгородь. В конце концов, сделать тосношей два-три шага это возможно. Но теперь остановились и они. Краем уха Селена расслышала, как затих мотор машины из деревни. Мимо пробежал Колор с Амандой на руках, быстро опустил на территории деревни и сразу вернулся. Тяжело дыша, рядом с ним встал Джари. Оба всмотрелись в лес, переглянулись и быстро начали выносить на защищенную территорию остальных. Братство стояло впереди места эвакуации. Конор на шаг дальше ребят. Расслабленная рука опущена вниз между пальцами ствол выдвинутого пулемета. Селена стояла рядом и вглядывалась в тот самый холм, с которого когда-то бежали Аманда и Эрна, спасаясь от гнавшихся за ними одичалых оборотней. Холм, застывший волной, спускал к лужайке перед деревней отдельные куполы кустов и деревьев, просвет между которыми трудно разглядеть. Она не знала, как воспринимали угрожающий странный рокочащий звук, сопровождаемый смачным треском остальные. Но для нее это был ехавший по лесу мощный, беспощадно ломавший деревья грузовик типа «КамАЗ». А за ним еще три. А за ними шеренга еще больше. И так, далее расширяясь в треугольник, целая армия. И полное впечатление, что едут эти грозные тяжелые машины не только под треск, но и под шелест ломаемых ими деревьев. «Быстро в деревню!» — приказал Джарри. Это был не шелест. Нависающий холм стремительно темнел сверху чем-то мелким, но множественным, будто над ним собиралась грозовая туча, а внизу деревья и правда были сломаны, легко, как ломается спичка, на которую слишком сильно нажимаешь, чтобы зажечь ее. Холм на глазах уменьшался, сминался в земляное крошево с вбитыми в него раздробленными древесными осколками. В сухую кашу его превращали гусеничные ноги-лапы каждого из массивных существ, деловито и не снижая скорости, грохотавших на деревню. Селена услышала правильно. Впереди рычала одна машина, похожая на обыкновенную лодку, перевернутую килем кверху, разве что размером чуть не втрое больше и уверенно идущую вперед на шести ногах гусеницах. Неожиданной для привычного силуэта лодки особенностью стало следующее. Впереди, там, где киль начинал спускаться к носу, оказались глаза. Селена, ошеломленная, сначала решила, что это люки-иллюминаторы, но пришлось поверить, что это глаза. Время от времени они быстро поворачивались в стороны, словно мгновенно охватывая местность цепким взглядом, и девушка увидела, что они не только выпуклые, но и разноцветные. Первое впечатление разноцветно-фасеточные. За этой первой шли три другие. Первая валила деревья, идущие за нею тоже. Остальные ломали, дробили, вминали искалеченные деревья в чудовищно разрыхленную землю. Между ними бегали юркие существа на высоких ножках. Девушка из-за сравнительной величины не сразу узнала крабов. Наверху летели те самые птицы, о которых только что рассказал Конор. Эти машины силуэтом походили на самолет, вот только размах крыльев у них был побольше. Подталкивая загипнотизированных ужасающим зрелищем мальчишек зайти за изгородь, Селена с замирающим сердцем следила за зловещим приближением магических боевых машин. «Быстро, быстро!» – все так же негромко твердил Джарри, помогая ей загонять последних. Наконец, даже упиравшиеся из любопытства мальчишки оказались в деревне. Джари немедленно подошел к изгороде, на которой тревожно звенели сторожевые серебряные драконы, и начал быстро восстанавливать личную защиту, сделанную когда-то, чтобы начинающие маги не смогли бы пробраться через нее к лесу. раньше эта изгородь работала для магов только в одну сторону. Выйти можно, вернуться нельзя. «Подожди!» – внезапно подбежал Конор, который только что стоял в стороне и который словно решился на что-то важное. «Что ты хочешь?» «Я выйду к ним». «Конор, ты с ума сошел?» Испугалась Селена. «Тебя готовили не для боя с машинами, а как телохранителя для библиотеки». «Селена, я не собираюсь драться с машинами, честно. Мне надо проверить кое-что». Крикнул мальчишка, перекрикивая уже не рокот, а рев приближающихся машин и выбежал за ограду в ту же калитку, через которую всех недавно переправили на защищенное место. Он встал чуть сбоку от калитки, еще чуть-чуть, и прислонился спиной к изгороди. Джари мельком взглянул на Селену и тоже вышел встать рядом с мальчишкой. Девушка попыталась понять, зачем выбежал Конор и почему последовал за ним семейный, но решилась выждать. А мальчишка просто стоял. И даже магические книги, поспешно вызванные перед внутренним взглядом, не позволили рассмотреть, что именно он делает. Оружия в его руках не было видно. Судя по всему, Селена видела его боком. Заклинаний он не произносил. Он что, рассматривает машины, пытаясь понять их? Их уязвимость, например, или... Девушка затаила дыхание. Он разглядывает их магические души, ищет ту самую структуру, которая однажды помогла уничтожить магические торнадо. «Такое впечатление, что за спиной никого нет», — подумала Селени. «Ни одна она таила дыхание». От внезапного движения рядом она чуть не подпрыгнула. Мимо прошел решительный колор и тоже встал с другой стороны от мальчишки, изучающих, глядя на машины, а именно на Конора. Но вскоре мужчины, будто сговорившись, поменяли объекты наблюдения. Теперь «Черный дракон» напряженно следил за приближением бесконечной машинной армии, которую невозможно было охватить глазом. Машины уже буквально обтекали, облосевший без деревьев, сагбенный, будто разом осевший под их тяжестью холм, а наверху все появлялись и появлялись новые лодки». А Джарри сосредоточенно вглядывался в мальчишку-некроманта. И Селена заметила, что руки семейного несколько раз вздрогнули то ли схватить мальчишку и уволочь немедля за лесную изгородь в защищенное место, то ли прервать странный магический контакт с машиной, лезущей впереди. Девушка все-таки уловила этот контакт, правда плохо, урывками, как призрачную пунктирную линию, которая иной раз и вовсе пропадает даже при вооруженном магии взгляде. Первая машина неожиданно споткнулась. Стоявшая рядом, вцепившись в руку Селены Ирма, завизжала от ужаса, а ребята кто вскрикнул, кто ахнул. Но вместо того, чтобы завалиться на бок, машина резко и довольно высоко подпрыгнула на внезапно выскочивших, явно суставчатых конечностях. Гусеницы, видимо утяжелявшие машину для прочности, оставались на земле. И тут все увидели, что у этой машины не два глаза, а несколько глазастых рядов. Верхние вылетели на пружинных трубках, быстро-быстро качаясь и бешено вращаясь, что отчетливо было видно по крутящейся оправе. До сих пор закрытые нижние, ряд блестящих маленьких и срединные, словно длинные черные щели, вылупились на калитку, возле которой стоял Конор. Причем машина и не думала останавливаться – «Если сначала она шла словно вслепую, ведя вслепую же свою армию, то теперь будто определилась и с направлением, и с целью». Через несколько метров она, резко убрав ноги рычаги, грохнулась на гусенице и решительно поперла на вход в деревню. Нижние и срединные глаза снова исчезли под крышками, а верхние так и остались трястись над нею. Конор вдруг обмяк, ноги подломились. Джарри быстро схватил мальчишку на руки и бесцеремонно толкнул калитки черного дракона. Тот, кажется, просто оцепенел от грандиозного зрелища приближающейся смерти, не замечая даже, что от надвигающихся машин ветром несет на деревню облако густой пыли, сравнимое разве что с той, что поднимают магические торнадо. Они успели заскочить на территорию деревни, успели обернуться, чтобы увидеть, как первые птицы-машины врезались в невидимую защиту и половина воздушных таранов попадала за изгородью. Селена вырвала руку из ладошки волчишки и успела захлопнуть калитку. Серебряные драконы сторожа громко зазвенели тревогу. Прошла минута, в течение которой все наблюдали, как прореженное защитой облако пыли проникает через изгородь. Селена, передернув похолодевшими от страха плечами, еще подумала. Хорошо, что здешние машины используют только силу и магию. Они додумались хотя бы пока до отравляющих газов. «Если магическая защита пропускает пыль, то газом легко уничтожить все население живого мира». «Быстро все по машинам!» Снова скомандовал Джари и сунул бледного и слабого, даже на вид Конора, черному дракону. «Приведите его в себя! Он явно столкнулся с неизвестным видом магии! Быстро!» «Но почему быстро?» Колор опомнился почти сразу, если начал говорить в таком тоне. «Мы уже в деревне, где нас никто...» «Колор, для машинных демонов понадобилась тоненькая ниточка передатчика, спрятанного в голове Вилмора, чтобы пробить нашу защиту». «Магия этой же машины смертоносна настолько, что сбила с ног Конора, а ты знаешь, насколько он силен. Изгородь падает, если в нее не влить силу». Объясняя Джарри, загонял всех по машинам. «Конор должен прийти в себя до такой степени, слышите, Бернар, чтобы снова суметь преобразовать мощь машинных демонов в защиту. И лучше, если он успеет уничтожить обоих демонов до того, как эта армия обойдет деревню. Поезжайте, я пока закрою ту брешь, которую сделал, чтобы пропустить магов с территории деревни. Быстро, Колор, и держи в памяти, что это вторая волна!» Последний, достаточно резкий приказ пробудил в Колоре того защитника и солдата, который воевал с машинами в человеческом поселении. Черный дракон слегка перегруппировал по-своему пассажиров в двух машинах, сел за руль сам, оставив Конора на попечение Бернара и Мирта. И две машины помчались от лесной изгороди. За это время, перебрав в памяти рассказы семейного о войне, Селена сообразила, что Джарри имел в виду, говоря о второй волне. Война в этом мире началась с того, что целая армия машин обрушилась на соседние государства, и машины шли такой волной, что погребали под своими колесами все поселения. Это в последнее время машины ведут одноразовые стычки с живыми, если так можно назвать внезапные нападения крабов, или блокаду, например, их деревни магическими торнадами. И если Мак называет дошедшую до их деревни армию волной, значит... Значит, им придется переждать начало второй страшной войны. И не только начало, если Ривер с товарищами не придумает, наконец, мощное заклинание, убирающее вообще все машины. Когда доехали до теплой норы, Конор пришел в себя настолько, что смог самостоятельно сесть. Он и сел, едва машина остановилась, а дети, кроме братства и взрослых, быстро вышли. «Оставьте меня на улице!» – недовольно сказал он. «И вообще, надо было оставить напротив кладбища!» «Конор, некогда!» Это, как ни странно, быстро сказал встревоженный Мирт. «Конор, это не просто машина. Это вторая волна. Как ты себя чувствуешь? Сможешь набрать энергии у машинных демонов?» Мальчишка-некромант в одну секунду собрался. Почему-то из-под тяжка взглянул на Селену, но взглянул очень внимательно и даже вдумчиво. «Смогу», — вызывающе сказал он. «Только вот еще одна заковыка. Если это еще одна волна, первый, кто должен о ней узнать, это координатор. Но еще раньше должны узнать чистильщики, потому что если машины доберутся в таком количестве до города, они уничтожат все живое». «А ведь в пригороде отрядов чистильщиков много, а уж они передадут по своим каналам Вальгарду, чтобы драконы были готовы. Селена, ты остаешься здесь, успокаиваешь детей и успокаиваешься сама». «Мика, за руль. Мы едем к пригородной изгороде, и я говорю с Раманом, пока машины не обогнули деревню». Мика, внезапно побледневший до да впавших щек, глядя на Конора, кивнул и суматошно бросился в кабину водителя. «Помощь нужна?» – спросил Колор. Наверное, он имел в виду помощь взрослых. Конор отрицательно покачал головой. «Мы сами», – безапелляционно сказал он. «Вы лучше съездите за Джаре. «Мало ли, что там, у лесной изгороди. Да и устанет он, пока сюда ему идти через всю деревню». Бернар сморщился и сказал мальчишке. «Не надо бы тебе сейчас что-то делать в таком состоянии». Селена только успела подумать. «Многого чего не надо бы детям на войне, а в первую очередь жить в военное время». Но Конор ответил. «Хорошо, когда такое состояние еще есть. А вот когда машины ворвутся сюда, то уж будет не до состояний». Бернар молча вышел из машины и направился к теплой норе. И то ли ветром донесло, то ли Селене почудилось, но, кажется, старый эльф глухо сказал. «Не тебе бы, мелочь, такие слова говорить, а мне, старику!» «Селена, выходи быстрей, время!» – скомандовал Конор, на глазах, приходящий в себя и буквально подпрыгивающий на месте от нетерпения. «Я с вами!» Вдруг вырвалось у нее, и девушка, захлопнув дверцу, решительно уселась на скамье для пассажиров. Братство обменялось странно растерянными взглядами, подсказавшими девушке, что они явно что-то задумались сделать без надзора взрослых. Конор первым пришел в себя от неожиданности. Он обвел жестким взглядом остальных ребят и спокойно сказал. «Главное, что мы должны успеть сделать и то, и другое. Мика, поехали!» «Под тем и другим он, наверное, подразумевает два действия». Рассеянно подумала Селена. Успеть передать информацию о второй волне машин чистильщикам, а потом уничтожить хотя бы одного магического демона, чтобы укрепить ограду вокруг деревни. Вот только почему у нее такое чувство, что Мика побелел не из-за приказов Конора, по которым ясно, что дело с новой волной машин очень серьезно?» И, кстати, Селене вдруг вспомнилось, что Мика последним прибежал к началу прогулки за изгородь, причем был весь взмыленный и встревоженный. Память девушки зацепилась за этот фрагмент, ранее ускользнувший от нее или воспринятый как должное. Однако сейчас, когда Конор сказал, что успеть это главное, она начала думать, что они должны успеть выполнить не два, а три дела. Вопрос только: какие? Но Селена промолчала. Во-первых, успеет разобраться на месте. Во-вторых, мальчишка-некромант прав. Время. Чтобы связаться с чистильщиками, надо опередить машинную армию, потому что для связи придется выйти за пригородную изгородь. А когда доехали, Селена твердо решилась выйти с Конором за магическую защиту деревни. Пока мальчишка будет говорить с чистильщиками, она успеет сообщить страшную новость Вальгарду.